Глава 31. Рецепты. Работа кипела. Новая вывеска была готова на следующий день. Яркая, в голубых тонах, морской бриз. Кот самолично сбегал в управу, выбив на свое имя разрешение на открытие кафе. На общем собрании жильцов нашего нового дома мы решили не упускать такую возможность и выставить несколько столиков перед входом. Пары, гуляя по пристани, Привлеченные вкусными ароматами, захотят полакомиться не только булочкой, но и выпить чай. Все, кроме меня, были уверены, что задуманное получится. Конкурентов в виде кафе у нас почти не было. Как пояснил Бальтазар, обычно днем приходят крикливые уличные торговцы, выставляют лотки со снедью. Продажа идет бойко, может, поэтому тут так мало кафе. Сегодня я была счастлива как никогда. Все совершенно все готово к открытию. Завтра день Х, а сегодня проба пера. Поставленное тесто подходило, рядом со мной крутилась Софи. «Алисия, я нашел колокольчик с самым нежным звуком. В кафе зашел Луи. За ним появился Джаспер. Вот именно он под чутким руководством гнома и повесил переливчатый оповеститель входящих. Спасибо, мои дорогие! А мы как раз ставим в печь последний противень. Мы сделали булочки с корицей, с изюмом и с ванилью. Держим пальчики скрещенными, чтобы они не пригорели и сохранили форму». «Софи, можно тебя на секундочку?» Джаспер краснея что-то прятал в рукаве. «При свидетелях прошу тебя принять этот цветок». Он протянул бутончик розовой розы. Девушка охнула и залилась румянцем. «Я не могу взять!» Она посмотрела на Луи, а затем на меня. «Это так неожиданно!» Джаспер сник. «Софи, почему? Тебе не по нраву наш домовой?» Я вмешалась, прервав неловкое молчание. Девушка еще больше покраснела, а я мысленно отругала себя. Нельзя вмешиваться в чужие чувства. «Очень нравится, но если я дам согласие, то или вы, или Бальтазар останется без домового». Теперь мы с гномом непонимающе смотрели на пару, парящую под потолком. «Луи, ты что-нибудь понимаешь?» Мой дядюшка на секунду нахмурился, но тут же кивнул головой. «Софи, милая, если Джаспер тебе люб, то я даю свое согласие на ваш брак и не буду препятствовать переселению моего дорогого друга в ваш дом». На последних словах голос гнома дрогнул, и я поняла, что розовая роза, а может и любой цветок, подаренный домовой любимым, означает предложение руки и сердца». Софи, улыбнувшись, приняла нежный бутон. «Софи, милая!» Джаспер закружил смеющуюся счастливую невесту в воздушном танце. «Спасибо, Луи!» Он кинулся вниз и обнял друга за шею. «Ты самый лучший хозяин на свете! Я никогда не забуду твоей доброты!» «Да-да, будьте счастливы!» Гном шмыгнул носом. Вы это видели? В кафе вошел удивленный бальтазар. Возле него, поддерживая мамагией, висела толстая книга. Около дверей выросло два розовых куста. О, а теперь все понятно. У нас еще и свадьба, но он не был разозлен или раздосадован. «Бальтазар, а ты не будешь против, если красавица Софи переедет жить к Джасперу, то есть в наш дом?» — поинтересовалась я. «Совершенно не против. Она же не в соседнюю империю уезжает. Я смогу ее навещать. А вы хотите от нас съехать?» А вот в этом вопросе сквозила обеспокоенность. «Что ты, нет, пока сами не прогоните!» — рассмеялась я. — Да и разве можно оставить такое кафе? Кот выдохнул. — Бальтазар, ты хотел что-то попросить у меня, как у светлой. Не озвучишь желание? — Не сейчас, — нахмурился кот. — Феи — существа нежные. Вот войдешь в силу, тогда и попрошу. И при посторонних не стоит вести такие разговоры о светлых. Лучше на эту тему помалкивать. Ой, забыл, он хлопнул себя по лбу. Тут вот замечательная книга. Решил все же подарить тебе ее, Алисия. От хозяина осталась. Он медленно провел лапой по обложке. В этой книге маленький секрет. Тут есть рецепты редких чаев и различных успокаивающих напитков. Вся прелесть этой книги в том, что она имеет портал. Вот, смотри. Он всех отвлек от прекрасного и волнующего события. Любопытные гном и домовые подошли поближе. Всем захотелось узнать секрет. Открываешь страницу с рецептом? Внимательно читаешь его и нажимаешь пальцем на название нужной травки или приправы, и она тут же оказывается у тебя в руках. Но не забывай, книга не производит эти ингредиенты. Ты будешь их брать из секретной кладовой. И, возможно, в какой-то момент определенное растение может закончиться. Но ты не переживай, запасы мы можем пополнять, покупая на рынке или собирая в лесу, а что-то даже выращивать на заднем дворе дома. Джаспер и Софи нам в этом помогут. Спасибо за такой ценный и полезный подарок, дорогой Бальтазар. Я забрала книгу и пожала кошачью лапу. Но травки я сама буду выращивать. У меня это лучше получается. А еще овощи. Но это под чутким руководством Луи. Ему их еще продавать на рынке. Да, я уже семена поставил на пророст. А сегодня грядки подготовлю согласился гном. «Ой, мои булочки!» Я кинулась к печке. За признаниями, согласиями и разговорами я совершенно забыла про то, что печка магическая, и время приготовления в ней уменьшается вдвое.